Прошок Белли ещё действовал. Майкл лежал в кузове пикапа под грязным брезентом. Рядом гремели мотки кабеля. Белли велела не шуметь и не рыпаться, но бьющая через край энергия делала это практически невозможным. Конечно, она напоила человека бешеным снадобьем, а теперь требует тишины и спокойствия. Эффект получился обратный самогону. Все клеточки тела пели в унисон. Мысли словно пропустили через фильтр, отполировав каждую до сверкающей чёткости. Никаких больше кошмаров, обещала Билли. Никаких пропахших дымом толстух с мерзкими скрипучими голосами. Откуда ей известно про кошмары? С тех пор, как отъехали от чёрного хода больницы, они остановились лишь раз, на пару минут у пропускного пункта. Мужчина, его голос Майкл не узнал. спросила Билли, куда она направляется. Майкл с тревогой прислушивался к их разговору. На восточном поле вышла эстроя линия электропередачи. Завтра Ольсен пришлёт туда ремонтников, вот и попросил заранее отвести кабель. Сегодня на Валунии за территорию выезжать нельзя. На Валунии? Почему так важно на Валунии? удивился Майкл. Послушайте, это распоряжение Ольсена. Спросите у него, если хотите. Вы же не успеете за Светла вернуться. Ну это уж моя забота. Так вы пропустите меня или нет? Возникла напряжённая пауза. Ладно, только постарайтесь вернуться за Светла. Через некоторое время пикап опять сбавил скорость. Майкл высунулся из-под брезента. Вечернее небо словно пылало, за пикапом клубилось большое облако пыли, горизонт заслоняла высокая горная цепь. Вылезай. Билли стояла у двери в задней стенке кузова. Особого приглашения Майкл ждать не стал. Уж очень хотелось размяться. И так его привезли к просторному металлическому ангару с выгнутой крышей, за которым виднелись ржавые топливные баки. Надо же, сколько рельсов. Казалось, железнодорожные пути убегают во всех мыслимых направлениях. Отворилась неприметная дверь, и из ангара вышел мужчина, перепачканный машинным маслом настолько, что лицо казалось чёрным. Он оглядывал Майкла с ног до головы и торопливо вытирал что-то грязной ветошью. Поясная кобура, дробовик. Майкл сразу понял: перед ним водитель грузовика, который привёз отряд из Лас-Вегаса. "Это он", били кивнула. Мужчина вплотную приблизился к Майклу. Теперь их лица разделяли какие-то дюймы и заглянул в глаза. Сперва в правый, потом в левый. От него пахло с кишем молоком, на зубах темнел налет. Майкл с трудом сдержался, чтобы не отстраниться. «Сколько ты ему дала?» «Достаточно», – коротко ответила Билли. Еще один скептический взгляд, и мужчина сплюнул. «Чума вампирия, у него слюна коричневая». «Я Гасс». «А я Майкл». Я-то знаю, как тебя зовут. А вот ты знаешь, что это? Гас протянул Майклу протёртый ветошь её предмет. Соленоид, работающий при напряжении 24 В, с топливного насоса, причём с большого. Да ну, и что с ним не так? Не знаю. Майкл пожал плечами и вернул соленоид Гасу. По-моему, всё нормально. Он прав, сказал Гас, хмуро взглянув на Билли. Я же тебе говорила, «Билли утверждает, что ты разбираешься в электрике. Ну, в проводке, генераторах, контролерах». Осторожный Майкл снова пожал плечами. «Зачем раскрывать карты раньше времени?» Интуиция подсказывала. «Этим двоим можно доверять. Не просто же так они его сюда привезли. Объясните. Или лучше покажите, в чем проблема». Они перебрались через пути к ангару, в котором гудели переносные генераторы и лязкали инструменты. и вошли в ту же неприметную дверь. Внутри оказался просторный цех, освещенный прожекторами на высоких столбах. Мужчины в промасленных оранжевых костюмах суетились возле... Майкл едва не окаменел от изумления. Они суетились вокруг поезда, точнее, тепловоза. И это была не какая-нибудь ржавая развалюха, а судя по внешнему виду, тепловоз на ходу. Весь корпус, даже кабину... обшили металлическими пластинами толщиной как минимум 3/4 дюйма, оставив машинисту для обзора маленькую щёлку. Двигатель защищал массивный стальной плуг. К тепловозу были прицеплены три товарных вагона с пневматикой и механикой в полный порядок. Объявил газ. С помощью портативных генераторов мы зарядили 8-вольтовые батареи. А с проводкой что-то не так. От батарей к насосу ток не поступает. Кровь так и стучала в висках Майкла. Он сделал глубокий вдох, веля себе успокоиться. «Схема есть». Газ подвел его к грубо сколоченному столу, на котором лежали большие листы, хрупкая от времени бумаги с нанесенными синим схемами. Майкл просмотрел каждую и через пару минут объявил. «Здесь черт ногу сломит. На то, чтобы понять, в чем проблемы, уйдут недели». «Недель у нас нет», — сказала Билли. Сколько вы работаете на тепловозом, оторвавшись от схем, спросил Майкл. Ну, лет 40, отозвался Гас. А у меня сколько времени? Билл с Гасом обменялись тревожными взглядами. Часа 3, не больше, ответила Билл.